На другой день, утром рано, разбудил конёк Ивана. Эй, хозяин, полно спать! Время службу исполнять! Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился забор и пошёл к царю во двор. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца,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 Царь опять его вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!» Говорит Иван, не можно ли, Ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать? Я в последнем с ним простился. Ай, подумав, согласился. И изволил приказать Горбунка к нему послать. Вот конюк хвостом махнул, в те котлы мордой махнул, на Ивана дважды прыснул, громким косвистом присвистнул! На конька Иван взглянул И в котел тот час нырнул Там в другой Там в третий тоже И такой он стал пригожий Что ни в сказке не сказать Ни пером не написать Царь велел себя раздеть Два раза перекрестился! Ой! И дом сварился! Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает, покрывало поднимают и к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. ль я вам, отвечайте, если Люба!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 Пости трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, почки с пряжским выставляют, и напившийся народ, что если мочушки дерет, здравствуй, царь наш, со царицей, с распрекрасной царь девицей, сердцу Люба я там был. Мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, В рот ни капли не попала.